Каупервуд, всем существом ощущавший ее материальность, так же, как и своеобразие этой натуры, куда более богатой, чем натура Эйлин, был глубоко взволнован. Чувства, настроение, фантазии, владевшие ее душой, передавались ему без слов, как дуновение ветерка, восхищая его и вызывая ответное волнение в крови. В Рите было не меньше жизненной энергии, чем Вейлин, но она была тоньше, нежнее и богаче духовно. «Или Эйлин мне уже прискучила?» спрашивал он себя временами. «Нет, не может быть», — решал он тут же. Но Рита Сольберг, несомненно, самая привлекательная женщина, какую он когда-либо встречал. «И все-таки вы неуловимая», — продолжал он, наклоняясь к ней. «Вы напоминаете мне что-то, чего даже не выразишь словами. Переливы красок, аромат, обрывок мелодии, вспышку света. Я теперь только о вас и думаю. Вы очень тонко судите о картинах. Мне нравится ваша игра на рояле». Вы вкладываете в нее частицу себя. Вы уводите меня в другой мир, отличный от того, в котором я живу. Вы меня понимаете? Я рада, если это так. Она глубоко и несколько театрально вздохнула. Но вы рисуете уж слишком привлекательный портрет. Я еще бог весть, что о себе возомню» и Рита сделала очаровательную гримаску, округлив и выпитив губки. Разгоряченная, раскрасневшаяся, она задыхалась от обуревавших ее чувств. «Да-да, вы такая!» — настойчиво продолжал Каупервуд. «Такой я всегда вас ощущаю». «Вы знаете, он еще ниже склонился к ее креслу. Порой мне кажется...» что вы еще совсем не жили, ничего не видели, а ведь это много прибавило бы к вашему совершенству. Мне бы хотелось, чтобы вы побывали за границей, со мной или даже без меня. Я восхищаюсь вами. А я для вас значу хоть что-нибудь. Да, но... Она помедлила. «Я боюсь этого всего. И вас боюсь». Ее губки опять капризно выпятились. Милая привычка, пленившая его еще в первый день знакомства. «Лучше поговорим о другом». Гарольд ужасно ревнив. «И что подумает миссис Каупервуд?» «Я знаю, но стоит ли сейчас тревожиться об этом?» И какой Эйлин вред от того, что я беседую с вами. Жизнь в общении индивидуальности, Рита. А у нас с вами очень много общего. Разве вы этого не чувствуете? Вы самая интересная женщина, которую я когда-либо встречал. Вы открываете мне что-то новое, о чем я никогда даже и не подозревал раньше. Вы должны это понять. Скажите мне правду. «Посмотрите мне в глаза. Вы ведь недовольны своей жизнью. Не так счастливы, как могли, как хотели бы быть». «Нет». Она задумчиво разглаживала пальцами веер. «Вы несчастны». «Когда-то мне представлялось, что я счастлива, но это было давно и неудивительно». Горячо подхватил он. Вы не можете довольствоваться ролью, которую выполняете теперь. Она слишком для вас ничтожна. У вас собственная индивидуальность, а вы жертвуете ею, чтобы курить фимиам другому человеку. Я не хочу этим сказать, что мистер Сольберг не талантлив, но с ним вы никогда не будете счастливы. «Меня поражает, как вы этого сами не понимаете?» «Ах, откуда вам знать?» Воскликнула она, и в голосе ее прозвучала усталость. Он посмотрел на нее в упор, и по ее телу пробежала сладостная дрожь. «Давайте прекратим этот разговор», — сказала она поспешно. «Лучше...» Каупервуд положил руку на спинку ее кресла. Он почти касался ее плеча. «Рита?» — сказал он, снова называя ее по имени. «Вы изумительная женщина!» «О!» — произнесла она чуть слышно.